Глава 188. Бал. Прямой нос, редкие брови, немного обвисшие щеки, светло-голубые глаза. Цилингус снова и снова окидывал взглядом свое новое отражение в зеркале, убеждаясь, что сходство абсолютное. Он несколько раз имитировал характерные жесты и манеры жертвы, затем наклонился, перетащил тело к шкафу и запихал его внутрь. Вытянув правую руку, он с хрустом свернул мужчине шею — Затем он тщательно вытер ладони платком из бокового кармана и плотно закрыл дверцы шкафа. Мужчина неторопливо вернулся к зеркалу, надел черный двубортный фраг, завязал галстук бабочку, затем взял флакон, отливающих янтарем духов, капнул немного на запястье и растер по телу. Причесавшись перед зеркалом, Цилинго вышел из комнаты, на ходу притворяя за собой дверь. Увидев ждавшего снаружи дворецкого, он негромко произнес: «Никого не впускаю в мою комнату». «Там кое-что важное. Как скажете, барон?» С почтением приложив руку к груди, поклонился дворецкий с проседью в волосах. «Ваша карета и сопровождающие слуги уже ожидают внизу. Приглашение от герцога Нигина тоже находится там». Сохраняя осанку и достоинство барона, Цилингос едва заметно кивнул и сопровождаемый дворецким с надменным видом направился к лестнице. «Ха, барон, погрязший в долгах, которому жалко денег даже на простую охрану, при этом умудряется содержать целый штат дворецкого, личного камердинера, двух лакеев, двух горничных первого класса, четырех второго, двух прачек, кучера, конюха, садовника, повара и его помощника». Для этих глупцов аристократов видимость важнее всего. Вот и мне теперь приходится тратить время на изучение их странных выговоров и надменных аристократических манер. С холодным презрением подумал Цилингос. Бэклунд, район Джоувуд, в одной тесной квартирке. Сью Дир сидела на кровати, скрестив ноги, и наблюдала, как Форс Уол читает какую-то книжку, устроившись под освещенным окном. «Это просто безнадежно. Цилингос не оставляет ни малейшей зацепки. Мы так и не выяснили, что он замыслил в бэкконде. Согласно заранее составленному плану, они все же сообщили в полицию. Тайно отправили письмо в участок, подробно описав странности на месте убийства и, предположительно, причастного к ним Цилингоса. Реакция полиции была вполне ожидаемой. Предпочтя проявить осторожность, они сразу передали дело команде карателей. Спустя сутки новость о том, что вице-адмирал Ураган Цилингос проник в Бэклунд, разлетелась по всем отрядам исполнителей закона. Сью и Форс уже покинули свое прежнее жилье и ушли в подполье, продолжая скрытное расследование. Они совершенно не горели желанием снова попасть в участок. Ни каратели, ни ночные наблюдатели, ни члены сердца механизма не жаловали неофициальных одаренных, считая их потенциальными преступниками. Так что Сью и Форс скрывались не только от возможной слежки со стороны Цилингоса, но и от внимания этих самых исполнителей. «Если бы его планы было так легко раскрыть, Цилингос уже давно бы гнил на кладбище, а на его могиле во всю розбы бурьян», — невозмутимо ответила Форс. «Нужно лишь терпение. При такой интенсивности поисков он рано или поздно ошибется и покажет себя». Хотя стоит признать, артефакт, позволяющий менять внешность это завидная штука. Сью обняла колени и задумчиво посмотрела в окно. Боюсь, Цилингос будет действовать в ближайшее время и успеет покинуть Бэклон до того, как кто-либо отреагирует. Тогда я вообще не знаю, когда смогу подняться хотя бы до восьмой последовательности, не говоря уж о шестой, пятой. Она на секунду замолчала, а затем потерянно глядя в никуда прошептала: "И уж тем более «Когда я верну то, что принадлежит моей семье? Скоро будет год, как я не видела своего брата». Форс мягко улыбнулась и с сочувствием сказала. «Когда ты достигнешь своей цели, позволь мне записать твою историю. Она будет захватывающей и очень-очень интересной». Хм, по правде говоря, учитывая щедрость мисс Одри, даже если все на этом закончится, она наверняка все равно не скупясь нас наградит. Как-никак мы трудились столько времени. и в конце концов именно мы вынудили Цилингоса начать активно действовать. «Надеюсь», — вздохнула Сьюн и, раздраженно взъерошив свои светлые волосы, добавила, «почему у меня никогда не бывает чудесных приключений, хороших?» Форс слегка нахмурилась. «В мире потустороннего за чудесами почти всегда следуют опасности. Я до сих пор не понимаю, что значит этот шепот и голоса, которые настигают меня в полнолуние. Возможно, они несут беду». Конечно, существуют чудеса без риска, но они крайне, крайне редки. Твое желание вряд ли осуществится. Разве что… Разве что нас заметит кто-то из подлинных богов или доброжелательная тайная сущность. Но как отличить их от маскирующихся демонов и ложных богов? Сью расправила спину и, перекрестившись на груди, начертала символ багровой луны. «Да хранит меня богиня». Во дворце герцога Нигена в имперском районе Бэклунда проходил роскошный бал. Помещение было поделено на две части. Первое — это танцевальный зал на первом этаже. Великолепный мраморный пол, украшенный затейливыми резными узорами, в углу расположился элитный оркестр герцога, играющий чарующую музыку. По периметру зала на втором этаже шла открытая галерея. Гости стояли там с бокалами, наблюдая за происходящим внизу, как зрители на трибунах фехтовального турнира. Время от времени кавалеры подходили к дамам, приглашая их на танец. Если получали согласие, пара брала друг друга под руку и спускалась в зал. На противоположной стороне галереи, вдали от танцевальной части, тянулись двери, за ними находились комнаты отдыха для гостей. Однако за одной из двойных дверей скрывался коридор, по обе стороны которого стояли гипсовые статуи, изображения предков рода Нигинов. На другом его конце располагалась вторая часть помещения, еще один зал, уставленный длинными столами с изысканными блюдами и винами. Там играла другая музыкальная группа герцога, исполнявшая спокойные и мелодичные произведения. В этом зале гости собирались небольшими группками, болтали стоя или сидя, а те, кто хотел на время уединиться, выходили на балконы, примыкающие к залу, чтобы полюбоваться садом и алым месяцем в небе. Одри Холл, пропустившая танец открытия, стояла на втором этаже у галереи, задумчиво глядя на огромную хрустальную люстру, усеянную рядами свечей. Но когда заметила, что несколько джентльменов готовятся пригласить ее на танец, она ловко улизнула в сторону и направилась по коридору в сторону столовой зоны. «Скукотища! И не прийти было нельзя! Эх, неужели они не могут оставить меня в покое понаблюдать? У некоторых такие выражения лиц во время танца, как у животных в период брачных игр». Одри опустила взгляд на носки своих туфель и, скучая, бесцельно двинулась вперёд, ставя ноги вровень, будто ступала по веревочке. В этот момент краем глаза она заметила приближающуюся фигуру, тут же замедлила шаг, выпрямилась и в одно мгновение вновь превратилась в элегантную и сдержанную мисс Холл. «Добрый вечер, барон Грэмер!» — с безупречной улыбкой и изяществом поприветствовала его она. Барон Грэммер с редкими бровями и светло-голубыми глазами ответил ей вежливой улыбкой и легким поклоном. «Добрый вечер, мисс Холл. Вы — самое ослепительное украшение этого бала». Обменявшись несколькими любезностями, барон Грэммер направился в сторону танцевального зала, а Одри продолжила идти к залу с угощениями. Сделав несколько шагов, она вдруг нахмурилась. В ее ярко зеленых глазах отразилось замешательство. Барон сегодня какой-то не такой, как обычно. Раньше, когда он видел дам выше его по положению и особенно красивых, он всегда отводил взгляд в сторону, не решался смотреть прямо, а потом украдкой посматривал. Но сегодня он выглядел уверенно. И еще запах его духов. Он всю жизнь пользуется янтарем. Аромат едва уловимый, тонкий, благородный, не кричащий, но изысканный. Обычно состояние аромата показывало, что он наносил духи за несколько часов до мероприятия, позволяя верхним и средним нотам выветриться. Но сейчас от него явно тянуло насыщенным густым ароматом средних нот. Мудря шла все медленнее. Как зритель, полностью усвоивший свою магическую формулу, она обладала уникальной чувствительностью к деталям, недоступной другим потусторонним. И вдруг в ее сияющих зеленых глазах промелькнула догадка. «Неужели...» Это был сменивший облик Цилингос. Его кишащий голод способен менять внешность. Чем больше Одри об этом думала, тем реалистичнее оказалось ее предположение. Сердце девушки сжалось от тревоги и волнения. Если это и правда вице-адмирал Ураган, чего он добивается? Жаль, что я не смогла взять Сьюзи на этот бал. Она могла бы незаметно проследить за этим недобороном Грэмером. Нет, лучше срочно предупредить отца. Погрузившись в лихорадочные размышления, Одри ускорила шаг и направилась в банкетный зал, где ее отец, граф Холл, как раз беседовал с пресс секретарем Кабинета Министров и другими высокопоставленными персонами. Она натянула безупречную улыбку, подошла к отцу, взяла его под руку и обратилась к остальным. «Господа, позвольте позаимствовать графа Холла на пару минут». «Прекрасная леди, это ваше святое право», — дружелюбно отозвались джентльмены. Одрия повела графа Холла на ближайший балкон в укромный уголок. «Папа, мне нужно тебе кое-что сказать». Улыбка, полная отцовской нежности, исчезла с его лица, когда он увидел, насколько серьезно настроена дочь. «Что случилось?» «Я только что встретил барона Грэмера, но... В его облике было слишком много странностей. Например, запах его духов. Это была средняя нота янтаря, а раньше всегда чувствовался только шлейф. И ещё...» Она начала аккуратно перечислять замеченные ею мелочи, которые можно было бы списать на исключительную наблюдательность и внимательность. Затем Одри осторожно добавила. «Я слышала, Виконт Глейнт упоминал, что вице-адмирал ураган Цилингос умеет менять внешность. И разве он не в Бэклунде сейчас?» Граф Холл выслушал дочь молча. Его лицо стало непривычно серьезным, Однако вскоре он заставил себя улыбнуться и мягко заговорил, стараясь успокоить растерянную дочь. «Я разберусь с этим. А ты иди к маме. Она в комнате отдыха у этого зала. Побудь с ней». «Хорошо», — послушно кивнула Одри. На пути к комнате отдыха она обернулась и увидела, как отец о чем то тихо переговаривается с другим аристократом. Его лицо выглядело напряженным и сосредоточенным. Сердце Одри вновь сжалось. Она чувствовала, что обязана что-то предпринять. «Нужно сделать хоть что-то, чтобы защитить отца, мать и брата». Окинув зал взглядом, она резко изменила направление, покинула банкетную часть и свернула в коридор, в конце которого находилась маленькая молитвенная комната. Будучи частой гостьей, она хорошо знала некоторые части дома герцога Нигина. Она открыла дверь, вошла, заперлась изнутри, взглянула на символ повелителя бурь в глубине зала и машинально направилась в укромный темный уголок. Одри присела, наклонилась вперед, сложила руки в молитвенном жесте и прижала их к лбу. Затем на древнем Гермесе она тихо произнесла «О, шут, не принадлежащий этой эпохе! Ты таинственный властелин туманного мира, облаченный в черное с золотом король, покровитель удачи!»